Джейсону в память о нашем бунгало. Я тебя люблю. Положите листок бумаги в тонкий конверт, запечатайте его, прикоснувшись языком к клейкой кайме, отправьте по адресу. Пока письмо не попадет в нужный ящик, к нему прикоснутся десятки людей. Оно проделает путь в тысячи миль, а потом незаметно уляжется между 29-й и 30 страницами ненужного каталога, поджидая ничего не подозревающего адресата. Но адресат небрежным движением руки выбросит журнал, стоящимся внутри, кладом в мусорную корзину. Там, рядом с недопитым пакетом молока, пустой бутылкой из-под вина и вчерашней газетой, затаится в ожидании клочок бумаги, который может изменить всю жизнь. Письмо предназначалось мне.